тут уж я миску в сторону отставил во первых говорю я тебе не трибунал приговор выносить а что касается возраста ты здесь сорок первого а сейчас сорок четвертый вот и посчитай 18 моих довоенных, до военных до три года войны за десять и за ранение добавь и каждую ходку к немцам в тыл Тоже учесть, не забудь. Это первое. А второе. Ты, Трофим, что, указ о своей демобилизации видел? Лично наркомом обороны подписанный. Я тебя не в дезертирстве обвиняю, но раз ты сам себя дезертиром не числишь, значит продолжаешь оставаться воином Красной Армии. И по стойке смирно ты передо мной станешь. Говорю, а сам думаю, а если не встанет? Не драку же с ним тут устраивать. Да и командовал-то я какими-то бородами один раз всего. Когда из окружения выходили, и я вместо убитого лейтенанта на взвод встал. Эх, думаю, капитана бы сюда. Ему-то тоже всего двадцать шестой пошел, а как скажет что-нибудь тихим своим голосом, рысью мчишься. Встал, Трофим. Руки дрожат, с бороды баланда на стол капает. Арчет с Карой на нас обоих смотрят и ни черта понять не могут. Но в самом деле, Арчет говорит, чего это на вас нашло? Из-за чего спор? Не понимаешь, не лезь. И Трофиму. Встал, а теперь сядь и заруби себе на носу, чьи мне приказы выполнять. Я как-нибудь без тебя решу. Ясно? Трофим на меня поглядел, даже не со злостью, а жалостью. Ох, и молод же ты, парень, — говорит, — ох, и горяч. И ничего-то ты еще в жизни не видел. Достал он меня. Что надо, то и видел. Три за отвагу, две славы и звездочка, иконостас хороший». Да еще два наградных листа по инстанциям ползают. Я такое видел, что тебе в страшном сне не приснится. И скажи спасибо, что не приснится, А то борода у тебя давно седая бы сделалась. Черт, думаю, надо же, второй раз за утро срываюсь. Сначала крыжей пристал, теперь вот Трофима. Он, как про мои награды услышал, Прямо аж бледный сделался. Зря я, в общем-то, на него полез. Он-то ведь, наоборот, обрадовался, земляка встретил. Просто трудно сразу на другой лад перестроиться. После передовой все в одном свете видишь. И когда в тыл попадаешь, же поначалу привыкнуть никак не можешь. Стоишь, бывало, перед комендатурой каким-нибудь и кроешь его про себя. «Ах ты, морда тыловая, окопались тут». Гаубицы не выквырнешь, лишь какую ряшку откормил. А потом, глядишь, четыре нашивки за ранение, и смотрит он на тебя с такой тоской лютой, совсем совестно становится. Хотя и барсуков по тылам тоже наволом. Вот так первую неделю походишь, а потом уже легче, привыкаешь. У всех ведь свое место, свое задание. — Ладно, — говорю, — замяли и проехали. А расскажите лучше, что у вас тут за дела? — Рассказывать долго, — Арчат говорит. — Проще показать, тут недалеко. — Ну, пойдем, посмотрим. — Пошли. Замок этот, оказалось, в горах стоит. Просто из-за стен их видно не было. Странные горы. Не так, чтобы высокие, но... Я уже потом сообразил. неестественные они какие-то. Вот. Стоит замок у выхода из ущелья. В другом конце ущелья тоже стена, но не высокая, а просто завал каменный, типа баррикады, дорогу перегораживает. Впереди мост через пропасть. Тоже странный мостик. Цельный камень, словно из скалы вырублен. А пропасть под мостом дна не видать, только туман внизу клубится. Глубоко? Спрашиваю, а улей плечами пожал. Без дна, отвечает. Я уж было открыл рот, спросить, сколько это без дна. А потом одумался, Черт, думаю, их знает, может, она и в самом деле без дна. У них все может быть. А дорога неплохая, широкая, и мостик этот, пожалуй, тяжелый танк выдержит. Вышел я на мостик, осмотрелся. И вдруг сообразил, что мне вся эта местность напоминает. На траншею она похожа. Пропасть, окоп, а горы точь-в-точь, точь, как бруствер по сторонам. Но не бывает в природе таких гор, под линейку сделанных. «Интересно», — говорю, — «сами такой противотанковый ров выкопали или помог кто?» Кара на меня опять косо взглянула. Ах, ну да чего мне эти их взгляды надоели, словно не они тут все свихнулись, а я. Пропасть говорит, это граница между светом и тьмой. Ее провели боги. Хорошая граница, думаю, нам бы такую в 41-м. Это вам не обмелевший бог форсировать. И давно она тут? С последней битвы, отвечает Арчат. До нее граница была в тридцати лигах западнее. Вот дела. Выходит, она, как линия фронта, двигаться может. Кивает. Граница, говорит, живая. Ничего себе. Стояли себе две горные цепи с пропастью между ними, а потом взяли да передвинулись от старой границы к новой. Интересно, а у темных этих на той стороне тоже застава есть? — Да. — Рыжая, — поворачиваюсь, — а как же ты тогда вчера на ту сторону попала и меня обратно протащить умудрилась? — Я путешествовала тайными тропами, и не спрашивай меня о них, знать это тебе не положено, и рыжей меня тоже не называй. — Хорошо? — Но только слугой я тебя звать тоже не намерен. Не было у меня никогда слуг, не будет. На рядовую будешь откликаться? Я не рядовая, это уж точно. Ну «Да ладно, говорю, Карлин, так Карлин. Пошли, на вашу линию обороны поглядим. Оборона у них, конечно, хлипкая. Двенадцать винтовок. Шесть 2 две СВТ, четыре немецкие. И Максим. Трофим на него как на икону уставился. Первая, говорит, вещь против орков. Орки — это такие зеленые, с клыками. Они самые. Ну, по ним из Максима самое то. Хотя мне лично немецкий МГ больше нравится. Гляжу, веревка какая-то по земле протянута. За камень уходит. Заглянул, ни черта себе. Веревка к гранате противотанковой примотана, а граната к авиабомбе. Немецкая фугаска, 250-килограммовая. Это еще что? А это, Трофим отвечает, на крайний случай, если уж совсем зажмут, дернем, благословясь, и будет и нам, и им. Дернуть — это, конечно, здорово, а почему бы не взять эту дуру и не рвануть ей в мостик прямо сейчас, не дожидаясь, пока зажмут? А то ведь в последний момент еще неизвестно, как обернется. Оборону вашу хилую смести даже Фердинанд не нужно подтягивать. Полковушку приволокли и вышибли вашу баррикаду, как фигуру в городках. А если с миномета долбануть... Одной мины на этот мешок каменный хватит. Еще и лавиной накроет, так, что и могилу братскую копать не надо. «Так ведь», — отвечает, — «пробовали уже. Ничего это не даст. Переход в другом месте объявляется. А там-то уж замка нет». «Все равно», — говорю, — «хреновая у вас оборона. Совсем килая». «Да уж какая есть». Вот за такой ответ и под трибунал можно. Оборона должна быть не какая есть, а какая надо, и еще лучше. Только для этого о ней думать постоянно надо и работать над ее совершенствованием. — И как же ее, по-твоему, усовершенствовать, Трофим интересуется? — Да много как, — отвечаю. — Вот, например, я вчера у Аулея тарелки из дюраля видел. Где вы его взяли? — Там же, где и бомбу, с самолета. — А что за самолет? — Немецкий. — Немецкий, а дальше тип какой? — Не знаю, — отвечает. — Они его без меня разобрали. Я только крыло видел. Его целиком в замок приволокли. — Я, — кара встревает, — видела. Начал я ее расспрашивать, тот ты еще источник информации. Словно венгра какого-нибудь по-немецки допрашиваешь, а он слов знает еще меньше тебя, да и то не те. Кое-как разобрался. Эх, говорю, олухи, это ведь Хейнкель 111 был. На нем одних огневых точек не меньше пяти штук. Вот и представь себе, Трофим. Вместо одного твоего Максима пять авиапулеметов. Такой шквал свинца, кого хошь смести можно. И потом бомба эта ваша. Хорошо, если сдетонируют от гранаты. А вдруг нет? А ты что предлагаешь? Ну взять и разобрать ее, нормальную минус орудить, Даже тол не надо вытапливать, просто дыру в корпусе проделать и взрыватель по-человечески приспособить. — Да и вообще, сейчас линия фронта опять в эти места вернулась, и добра к вам должно сыпаться, только успевай карманы подставлять. — Эх, старшину бы нашего сюда Городкевича, он бы тут через неделю колхозы учредил, а за месяц и вовсе полный коммунизм построил. — Об этом, — говорит Трофим, — ты лучше с отцом Иллирием поговори. Он у нас и духовный наставник, и магии обучен. А он что, две должности совмещает? Он больше совмещает. У нас тут церковь воинствующая. Но, думаю, вот только попов с пулеметом мне и не хватало».